чтобы мы могли отсюда правильно устанавливать различия, сходства и противоположности вещей. Третье, чтобы правильно понимать, что с ними можно сделать и что нет. Четвертое, чтобы сопоставить это с природой и силами человека. Отсюда легко уясняется высшее совершенство, к которому может прийти человек. Приняв все это соображение, Посмотрим, какой способ восприятия нам должно избрать. Что касается первого, само собой явствует, что понаслышке, помимо того, что эта вещь весьма недостоверная, мы не воспринимаем никакой сущности вещи, как это видно из нашего примера. А так как единичное существование какой-либо вещи не познается... Если не познана ее сущность, как это мы увидим далее, то отсюда мы ясно заключаем, что всякая достоверность, которой мы обладаем понаслышке, должна быть исключена из наук, ибо просто понаслышке, там, где не предшествовало собственное понимание, никто никогда не сможет достичь знания. Что касается второго способа восприятия,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 критика схоластической философии и пропагандиста опытной индуктивной методологии, науки и его единомышленников. Помимо того, что эта вещь весьма недостоверная и не имеющая конца, никто никогда не познает этим способом в делах природы ничего, кроме случайных признаков, которые никогда не бывают ясно понятны, если не познаны предварительной сущности. Поэтому этот способ должен быть исключен. А третье, можно некоторым образом сказать, что здесь мы имеем идею вещи, а затем также, что выводим заключение безопасности ошибки. Но все это само по себе не будет средством к тому, чтобы мы достигли своего совершенства.